Этот год осень была пасмурная и сырая, и хлеб стали свозить вавины прямо с полей и по ночам спешно сушить, чтобы обмолачивать его еще по утрам при огне. Также при огне в эти короткие осенние дни начиналась работа дьяков и подьячих во всех московских приказах. Особенно много работы было сегодня в посольском приказе у дьяка Федора Васильевича Курицына. Он, по известиям и докладам от новгородского наместника Якова Захарча, ожидал приезда в ближайшие дни посольства к государю Московскому от короля датского Ганса, желавшего заключить с Москвой договор о дружбе и взаимопомощи против Швеции. Федор Васильевич сидел за своим столом и внимательно читал перечень грамот и вестей, хранящихся в ларе по датским и шведским делам. Андрей Федорович, вынька из ларя, «Да вести от наших доброхотов о каперских захватах королем Гансом, свейских, ганзейских и других иноземных торговых кораблей, а ты, Алексея, прежде того, подбери все, что ведомо нам о плавании данцикских и любекских кораблей через бельты в английскую землю и о том, как исполняются ими Гансовые приказы». Примечание. Бельты два морских пролива в Балтийском море. Конец примечания. «Какая от них помощь Стенстуру, наместнику Свейскому, и какая королю Гансу, Данемаркскому? Какие от всего беды и выгоды англичанам, голландцам и прочим немцам?» «Под ячей Алексей Щекин почтительно усмехнулся. «Там у них неразбериха, и яко-то рыбают полная белиберда. Король-то Ганс более всех силы забирает. Начинает всем дерзко приказывать». — А все же, видать, нашей помощи вельми хочет. — Право мыслишь, Алексей, — одобрил Курицын. — Вот и собери все, что нам надобно а короле Гансе. Посла ждем от него. Щекин встал из заларя, почтительно положил на стол возле Курицыны несколько больших и малых грамот, свернутых в трубку, и молвил. — Вот, Федор Васильевич, что под руку пока подвернулось. — Добре, — сказал Курицын. Ежели найдешь, подбери нечто о колыване и о том, какие в граде семь есть свейские, немецкие и ганзейские купецкие дворы. Глянь в перечне отметки «Ас глаголь семь десять». Курицын помолчал и сказал диаку Майко. «А Эндрия Федорович погляди в ларе «Глаголь большой» по перечням один-два. Там все процессоры германского Фредерика.» который ищет сыну своему Максимиану свейскую королевскую корону, и о других к сему причастных. С Максимианом же у нас до кончания о дружбе есть. Сие также вынь из ларя. «Сотворю все по-твоему, Федор Васильевич», — ответил дьяк Майко. «По запросам твоим ясно читаю яс и мысли твои. Сложно и трудно положение круг берегов Моряжского моря». А все вертят немецкие вольные города с Ганзой. Сии всем поперек дороги. Они и нашей торговле Ущерб великий наносят. Верно, Андрей Федорович, но да бог не выдаст, свинья не съест. В палату посольского приказа вошел стремянный государь Савушка. Поклонившись всем, он почтительно сказал Господине Федор Васильевич, государь тебя требует по известному тебе делу дойти к нему до обеда с грамотами. В одной из палат государевых хором было созвано тайное заседание. Здесь сидели в ожидании Иван Васильевич, митрополит Засима, крестовые диаки из знатных бояр, Истома Пушкин и Константин Соборов-Сверчок, да братья Курицыны, Федор и Иван по прозванию Волк, который недавно вернулся из Любика. Государь вошел в палату один, без окольничих, и приказал своему стремянному савушке никого, даже вестников и гонцов, не пускать к нему в палату, пока продолжается дума. Только при особой неотложности вызывать из палаты дьяка Федора Васильевича. Сев за стол, Иван Васильевич некоторое время молчал, внимательно поглядывая на собравшихся, и, наконец, глухо произнес, «Собрал ныне вас, у себя для ради сугубо тайной думы о том, как нам впредь жить» и строить дела государства, веры и церкви. Дьяк Иван Васильевич расскажет нам, как тайно он в Любике мои наказы всем исполнял. Поднялся с места статный, красивый, седобородый человек. Поклонившись Ивану Васильевичу, он молвил, «Ты, государь, посылал меня дьяком при посольстве Юрия Троханиота во Фряжские и Немецкие земли. Но мы дальше Любика проехать не могли». Война у короля Максимиана с французским королем. А в Любике, где живет и работает на своем печатном дворе книгопечатник Бартоломей Гутан, я задержался для ради твоих печатных дел. Вот уж тринадцать лет сей печатник по твоим заказам изготавливает все нужные тебе книги. Псалтырь, в переводе Федора Жадавина, Житие святого Сильвестра, Папы Римского, Слово Афанасия Александрийского, Сочинение Дионисия Ареапагита, «Слово Косьмы» Пресвитера на Богомилов и другие книги, как то «Шестокрыл», «Логика», «Аристотель» и разные астрологические и гадательные сочинения. «Про все сии книги ворок наш Геннадий уже узнал», перебил дьяка митрополит Засима, а Иосиф, игумен Волоцкий пишет про нас «Еретики, любители звездозакония, черодеяний, чернокнижия». Но не яс, — продолжал Иван Волк, — передал Бартоломею твой новый заказ. И в подарок ему камку, да охранную грамоту с большой золотой печатью, по которой ему всюду путь будет без беспрепон. Пока мы в Любике жили, сей Бартоломей нам толмачом был. Добре он все германские языки разумеет. — Государь, — обратился дьяк Курицын к Ивану Васильевичу, — разреши мне слово молвить. Иван Васильевич одобрительно кивнул. «Для всех нас не тайна», — начал Курицын, — «что все мы, собравшиеся здесь, причислены к еретикам. Архиепископ Новгородский Геннадий громит нас и Самвона, и в своих посланиях, что мы, десклонны к жидовству, икон не признаем, Богоматерь не чтим, Христа Спасителя не верим, а празднуем по-жидовски субботу. Для нас же ни христианство, ни жидовство не надобны». Сам Бог только сила, которая сотворила весь мир, и управляет им. Иосиф Волоцкий, зловреет не для нас, нежели Геннадий. Он зорко следит за нами, наши книги читает и хорошо разумеет их. Точит он против нас свой меч красноречия. Человек он ученый и книжный, и разумеет, что старые священные книги, которые пришли к нам или из болгарской земли, или из сербской земли, переведены на наш язык плохо и неверно. Для людей ученых они негодны, а для верующего простого народа полны соблазна. И мы, для разумения истины и понимания воли Божьей делаем новые переводы сами. И не только мы с греческого и латынского, а и прямо с еврейского, и без евреев нам не обойтись всем трудном и сложном деле. За все сие нас ради клеветы или по невежеству со злобой зовут жедовствующими. Мы же только мы истину хотим знать. Народ же, по темноте своей, скорее поверит всем тем, кто нас хулит, и называет еретиками, нежели нам. Верно, все сие, сказал государь, но надо еще прибавить то, о чем хлопочет Геннадий. В письме своем Митрополиту Засиме Геннадий о многом ему пишет Расскажи, Котче, поднялся со своего места старый митрополит Засима и заговорил, как сам воно. Братья, архиепископ Геннадий — хитрый сластолюбец и жадный мздоимец. Он везде, даже у ворогов во вред Руси православной, ищет токмо собе пользы. Когда посольство короля Максимиана было проездом в Новом Городе, Ксей Геннадий пригласил посла Юрия Делатора к собе на обед и вел с ним тайные беседы и подарки дарил. Посол расхвалил ему испанскую инквизицию и великого инквизитора Фамутар Квемаду, который от короля Фердинанда Католика и его жены Изабеллы добился изгнания из Испании всех евреев, не похотевших принять христианскую веру. Геннадий пишет мне о всем том, дабы присоветовать и мне такие же меры против наших еретиков, и предлагает, як жедов карать их по-всякому и огнем, и иной смертью казнить, и из русских земель гнать». Иосиф Волоцкий тоже начинает свои горячие проповеди о поголовной казни еретиков через сожжение. Он написал о сем целую книгу «Просветитель», в которой именем Божьим освещает и оправдывает, почему к еретику непозволительно питать никакого чувства жалости, и дерзко заключает письмо ко мне словами «Кто не делает всего, тот поборник еретику, и сам заслуживает строгого наказания и даже огненной казни». Митрополит Зосима остановился на некоторое время, выпил несколько глотков квасу и продолжал. На соборе три года назад судили мы еретиков и предали их проклятию, то есть смерти духовной, но не телесной. А Геннадий в своем послании к собору требовал, чтобы всех еретиков агулом, предали смертной казни. Аз на соборе тогда сказал, «Бог поставил пастырей приводить грешников к покаянию, а не казнить. Меня поддержали заволжские старцы, бесребреники, нестяжатели Нил и кум государев Паисий Ярославов. Верно, тогда и я с тобой согласился, перебил речь за Зосима государь, потому и приговорил только малую часть судимых к заточению по монастырям, остальных же к более легким наказаниям. Иван Васильевич обратился к Курицыну. «Федор Васильевич, я знаю, ты не все еще сказал, что хотел». А потому продолжи. Хитро и тонко ставит вопрос церковники, сказал Курицын. Они сливают в одно владение землями церковными и монастырскими, с вопросом бытия и крепости православного государства. Всех же противников собирания земельных богатств в церковью объявляют колебателями правой веры и христианского государства. Вот как они пишут. А ще у монастырей сел не будет. Как же честному и благородному человеку постричься? А не будет честных старцев, отколе взять на митрополита, архиепископа или епископа? Не будет же честных старцев и благородных, то вере и царство поколебание будет. Сии слова шлют они в народ Самвона и возбуждают смуту и недовольство великокняжеской властью, пугают народ наказанием души за гробом. Душа человека свободна. Привел Курицан с усмешкой свою любимую поговорку, но преграда ей вера. Вот оно и выходит, что палка о двух концах. Не будешь с попами водиться, попы народ подымут против тебя. Будешь с попами в одну дуду играть. Они помогут народ закрепостить и дружать его в ежовых рукавицах, страхом получить вечные муки за грехи в загробной жизни. С попами или без попов, перебил государь своего дьяка, «Но мне сейчас нужны земли для раздачи служилым людям, сирич дворянам. Государство наше стало так обширно, что не можно охранять его рубежи только мы своим московским войскам. Монастыри же перестали давно быть нам крепостями на рубежах. Надо руки попам и монахам укуротить, власти государевой подчинить. Но если народ пойдет за попами и монахами, я спротив народа не пойду». Не время нам с народом расходиться и на рожон переть. Помните сие и разумейте. На сем дому нашу кончаю, а ты, отче Засима побудь со мной еще малость. Когда бояре и дьяки разошлись, Иван Васильевич подсел к митрополиту Засиме, Помолчав, он сурово молвил ему. «Отче, знаю, что умен ты, как и дьяк мой курицын, но о государстве мало печешься». Винозаморский стал тыпить яко воду. Хочешь оставаться слугой государства и моим помощником, возьми себя в руки и призадумайся над моими словами. Прости меня, отче, за правду. Засима молчал некоторое время в смущении, теребя свою тощую бороду, и наконец робко заговорил: "Тело мне нас, государь, глаза плохи. Тружусь же ни по силам, и ни по годам". Составил Ас перечень запрещенных книг, которые все подлежат уничтожению. А книги Сии сам читал, все до единой. Астролог, и Аристотелевы врата, и Громник, и землемерие, и Луцидарий, и прочие. И не с чужих слов, а лишь чужого мнения запрет на них наложил. Паства моя велика, за душу каждого ответ, перед Богом держать буду, а помощников хороших мало. В грамоте попы слабы, а учиться ленивы. Споры, свару между собой затеяли. Друг на друга наговаривают. Один указывает, «Он стригольник, другой «Он же довствующий, третий кричит «Вот богомил» или того лучше «Крыжак». Всех надо рассудить, разобрать. Иван Васильевич слушал внимательно митрополита. Потом, вздохнув, молвил слов нет. Трудно, паствой править. Тяжело у руля стоять, да еще в бурю. Но ты монах. От всего мирского отрекся, при жизни отдал тело и душу на служение Богу и людям. Я вот не монах, и жизнь люблю, и детей своих люблю. А только для себя мне пока жить не приходится. С боярами, дьяками, воеводами сужу все, дорежу всякие дела. Каждому сам пишу наказы и памятки. Боюсь все, не вышло бы а грешки какой. Есть у меня помощник и друг, Курицын Федор Васильевич». Разумеет он все и помогает мне во всех трудах моих. И Майко, и Ховрин верны мне и преданы. А все же приходит пора думать, кому кормило государство оставить. Того, кого яс возрастил с любовью, вороги отняли, отравили. Внук Дмитрий здоровей своего отца. Умный он и нежный парубок, но яс уж не могу отдавать ему столько времени, сколь уделял его отцу. Время же летит, яко птица». Произнес Иван Васильевич эти слова и сразу вспомнил, что это была любимая поговорка его матери, Марии Ярославны. Грустно помолчал старый государь и продолжал, да, летит время-то. Вот будто недавно родился мой последний сынок Андрейка. Пищал, плакал, ничего не понимал. А теперь уж бегает, говорит, яку большой. Придется его в борзе на коня сажать. А Ленушка и Федосенька уж давно заневестились. Сватался уж к ним король Максимиан, Ныне сватов заслал и великий князь Литовский. В чужие-то края дочь отдать, значит, навек с ней расстаться. Ну, прощай, отче, пойду детей навестить. Поветрие какое-то на них на всех напало. Сегодня ко мне послы воротились, которых я с Гансу в Данимаркию посылал, за море. Утре же казнь смертной князя Лукомского до да толмача Ляха Матьяса и пособников их. Горестные тяжкие мне дела сии. Митрополит Засимов вздохнул и робко молвил «Прощай, сыне мой, пойду молиться за тебя Всевышнему, дабы дал он тебе сил побороть всех ворогов наших, иноземных и своих».